Глава 69. Трудный разговор. Она произносит это таким покровительственным тоном, что у меня пропадает желание отвечать. Но чем скорее мы завершим этот разговор, тем скорее мы сможем отсюда убраться. В конечном счёте я решаю начать с того, что нам нужно от неё, а не с Лореляй. Думаю, если она поймёт, насколько нам необходима её помощь, чтобы спасти Микая то вряд ли сочтёт предложение с Лореляй обманом, игрой на её родительских чувствах. «У меня есть друг, который умирает от теневого яда. Его укусил теневой жук во время невыполнимых испытаний. И вы явились сюда, чтобы попросить меня спасти его жизнь?» Она неодобрительно цокает языком. «Пытаться кого-то спасти — это пустая трата времени. Привязанность к кому-то...» Это слабость, которой могут воспользоваться твои враги. «Значит, так ты правишь?» — спрашиваю я, действительно желаю услышать ответ. Плюешь на то, что происходит с твоими подданными?» «Не говори мне о подданных. Ты понятия не имеешь, что значит править», — надменно говорит она. Её снисходительность переходит уже всякие рамки. «Вообще-то я очень даже знаю, что значит править. Я...» Мне отлично известно, кто ты такая. Перебивает меня королева теней, и мне становится страшно, что она все-таки узнала меня. Но тут она добавляет. Ты так-то проведешь остаток своих дней, питаясь крысами в моей темнице. Вообще-то, крысиное мясо, начинает Флинт со своим фирменным нахальством, но Иден с силой наступает ему на ногу, на его собственную, а не на протез. Прежде чем он успевает сказать что-нибудь по-настоящему гадкое. Хватит, рявкает королева. Переходи к сути. Это вы явились сюда и просите меня о помощи, а не я пришла к вам, чтобы просить вас о помощи с одним из моих подданных. Неважно, чей подданный Микай. Он наш друг, и мы никогда не причиняли вреда никому из твоих людей, в отличие от тебя. Она вскидывает брови. Ты говоришь, «О теневом яде в его крови?» «Ты знаешь, что именно это я и имею в виду?» «Откуда мне это знать?» Она пожимает плечами. «Вы сверхъестественные существа, так докучны и так хрупки. С вами столько всего может пойти не так. Удивительно, как вам вообще удается выживать». Раздраженная ее высокомерным безразличием к страданиям Микая, я выпаливаю. Ты хочешь сказать, как лореляй? Удивительно, как она смогла прожить так долго, и ужасно думать, что всю свою жизнь она провела в мучениях. От спокойствия королевы теней в миг не остается и следа. Не смей произносить имя моей дочери! вопит она и молниеносно выбрасывает вперед руку. Мое горло обвивает теневая веревка, которая начинает постепенно затягиваться. Я медленно перехожу в свою ипостась горгульи лишь в той степени, чтобы камень не давал верёвке слишком сильно перетянуть мою трахею. Возможно, мне следовало бы запаниковать, но я не испытываю особой паники. Во-первых, потому что мне по-прежнему кажется, что мы контролируем ситуацию, несмотря на удушающую меня верёвку. А во-вторых, потому что я знаю, Хадсон и остальные тотчас вмешаются — если решать, что мне нужна помощь. Вообще-то меня удивляет, что Джексон ещё не сбил королеву теней с ног и не попытался снять с моей шеи теневую удавку. Я вижу, что Хадсон, готов вступить в бой немедля, стоит мне только подать знак. Но пока что он сдерживается, поскольку я не попросила его о помощи. Джексон же склонен действовать импульсивно. Быстро бросив на него взгляд, я вижу, что так и есть — Он едва сдерживается, чтобы не вмешаться. Я поднимаю руку, делая ему знак «Не гнать лошадей». Затем снова встречаюсь взглядом с королевой теней и жду, когда она сдастся. Потому что она не дура. И я вижу, что она уже думает, вижу, что она отчаянно пытается сообразить, каким образом... «Откуда тебе известно про лорыляй?» — спрашивает она. Я показываю на тень всё ещё обвитую вокруг моего горла, будто давая понять, что не могу говорить. Она щурит глаза, и на секунду верёвка затягивается ещё туже, совершенно перекрыв доступ воздуха в мои лёгкие. Но затем с сердитым шипением она опускает руку. И сразу же тень спадает с моего горла, и я делаю несколько глубоких вдохов. «Как ты смеешь говорить о моей дочери? Ведь ты ничего не знаешь о ней!» Шипит она и быстро идёт ко мне. Она не останавливается, пока не подходит ко мне вплотную, но меня это устраивает. У меня руки чешутся впечатать мой каменный кулак в эту стерву. За то, что она сделала с Микаем. За то, что она сделала с моими друзьями и мной, когда нас арестовали. И однозначно за то, что она позволила своей второй дочери сделать с Лореляй. «О, я много чего знаю о ней!» — рявкаю я в ответ. «Поэтому я и пришла сюда. Это и есть суть сделки, которую я желаю заключить с тобой». «Не смей впутывать в свои козни моих дочерей!» — кричит она. Но её голос дрожит, и её фиолетовая кожа побледнела до серо-лавандового цвета. «Не я впутала в это твоих дочерей», — огрызаюсь я, тоже охваченная яростью. «Это сделала ты сама тысячу лет назад». И из-за своего неадекватного восприятия действительности ты едва не погубила целый народ. Так что не тебе читать мне мораль. Мне казалось, что такое невозможно. Однако она бледнеет ещё больше. И всё же в её взгляде нет ни следа стыда за то, что она обрекла тысячи горгулей на тысячелетнее заточение и за то, что тысячи других горгулей умерли от её яда». «Ни следа раскаяния за Микая и Лорыляй -э или за страдания и смерть моих друзей в Адаре от рук этого безумного волшебника времени, её мужа, того самого, которого она убедила сотворить чары, заставившие нас вернуться сюда. Мысль о том, что она нисколько не сожалеет обо всей той боли, которую она причинила, обо всех смертях, которые произошли по её вине, меня захлёстывает такое бешенство», что мне хочется послать к чёрту эти переговоры и оставить её наедине с кошмаром, ставшим делом её собственных рук. Но если мы сейчас уйдём, пострадают те, кто и так уже пострадал. Микай, которого каждый час приближает к смерти, и Лореляй, которая уже почти тысячу лет вынуждена мучиться из-за того, что у неё осталась только часть её души и только часть жизненной силы. «Потому я подавляю свою ярость» И говорю, «Я знаю, как разделить души твоих дочерей, чего ты сама, несмотря на всю твою силу, сделать не можешь. Поэтому я дам тебе ещё один шанс заключить со мной сделку. Я разделю их в обмен на жизнь моего друга. Тебе решать, примешь ты эти условия или нет».